Мясо оказалось бесподобным. Джек быстро умял и его, и хлеб, на котором оно лежало, а затем с удовольствием облизал с пальцев ароматный жир. По запаху мясо было похоже на свинину, но... Оно не было свинины, вкус был намного богаче, даже, можно сказать, резче. Но чем бы это ни было, оно прекрасно заполнило дыру, образовавшуюся где-то в центре его тела. Джек, подумал, что этого куска хватило бы ему на завтраке перед школой на несколько дней. «Теперь...» Когда живот был набит, и чувство голода оставило его, вероятно, надолго Джек мог с большим интересом оглядываться по сторонам, и незаметно для себя самого он смешался с толпой. Теперь он оказался единственным ротозеем, приехавшим из деревни на базар, медленно бродящим между прилавками и пытающимся смотреть сразу во всех направлениях. Торговцы уже узнавали его, но только как человека более любопытного, чем другие. Они кричали и зазывали его, но когда он проходил мимо, они кричали и зазывали любого, кто шел вслед за ним, будь то мужчина, женщина или ребенок. Джек с глядел на разложенные по прилавкам товары. Товары одинаково странные и удивительные, и в глазах окружающих, уставившихся на него, видимо, сам выглядел странным, потому что изо всех сил пытался выглядеть скучающим в месте, где никто не мог быть таким. Люди смеялись, спорили, ругались, но никто не скучал. Базар напоминал ему королевский дворец. Если не считать отсутствия напряжения в воздухе и чрезмерного беспокойства и суеты, над ним витал такой же букет одуряющих запахов, в особенности жареного мяса и лошадиного пота, бродили толпы людей, Наряженных в яркие одежды, хотя по правде говоря даже самые при самые яркие одежды не могли и близко сравниться с нарядами тех денди, которых Джек видел внутри дворца. Царило сбивающее с толку, но каким-то образом веселящее сопоставление несопоставимого, абсолютно нормального с совершенно ненормальным и странным. Он остановился у прилавка, где человек продавал ковры с вытканным на них портретом королевы. Джек почему-то подумал о маме Хэнка Скофлера и улыбнулся. Хэнк был одним из мальчиков, с которыми Джек и Ричард Словод болтались по Лос-Анджелесу. У миссис Скофлер была коллекция самых причудливых настенных украшений, какие только можно было встретить на земле. Скажите, разве ей не понравились бы эти ковры с портретом Лауры де Луизиан, чьи волосы сплетены из тончайших золотистых нитей, да в сто раз больше, чем бархатный пейзаж с берегами Аляски или керамическая диорама перед баром в гостиной? Затем Джек увидел, что вплетенное в ковры и повторенное много-много раз лицо Лауры де Луизиан начало изменяться, превращаясь в лицо, его мамы со слишком темными глазами и слишком белой кожей. Тоска по дому снова охватила Джека. Тоска по дому, тоска по матери. Она волной прокатилась по его сознанию, и его сердце заныло. «Мама! Мамочка! Господи! Почему я здесь? Мама!» Что она делает сейчас, в данную минуту? Сидит у окна и смотрит на океан, отложив в сторону открытую книгу, или смотрит телевизор, а может, она в кино, или спит, или умирает. Умерла. Закончил за него злобный голос. Умерла, Джек. Совсем умерла. Нет. Он почувствовал, как горячие потоки слез застилают глаза и стекают по щекам. Почему такой печальный, малыш? Он вытер глаза, посмотрел вверх и увидел продавца ковров, беспокойно глядящего на него. Он был такой же большой, как шашлычник. Его руки и грудь тоже покрывала татуировка, но у этого человека улыбка была открытой и светлой. «Ничего, все в порядке», — сказал Джек. «Если ничего заставляет тебя выглядеть таким образом, тогда подумай о чем-нибудь». — Неужели я так плохо выгляжу? — спросил Джек слегка, улыбаясь. Он произнес эти слова совершенно автоматически, в этот момент не осознавая, где он и кто он. Может быть, поэтому продавец Ковров не уловил в его речи ничего странного или выбивающегося из ритма. — Мальчуган, да ты выглядишь так, как будто потерял своего лучшего друга, как будто с севера пришел дикий белый волк и сожрал его у тебя на глазах орудуя серебряным ножом, не вилкой. Джек снова улыбнулся. Продавец ковров отвернулся и из маленькой коробки справа от самого большого ковра взял какой-то овальный предмет с короткой рукоятью. Когда он повернул его так, что на него попал луч солнечного света, Джек увидел, что это зеркало. Оно было маленьким и грязным. Глядя на него, можно было подумать, что его только что облили молоком и присыпали пеплом. — Подойди сюда, мальчик, — сказал продавец Ковров. — Посмотри на себя и удостоверься, что я прав. Джек посмотрел в зеркало и открыл рот. Он был настолько ошеломлен увиденным, что сердце едва не перестало биться. Это был, несомненно, он, но выглядел он. Как житель острова развлечений, в диснеевском варианте Пиноккио, где некий злой волшебник, стреляющий из водяного пистолета и кующий сигары, превращал мальчиков в осликов. Его глаза обычно круглые и голубые, какими их сделало англосаксонское происхождение, теперь стали коричневыми и узкими. Волосы, жирные и свалявшиеся, свисали с головы наподобие гривы, Неровными прядями спадая на лицо, он поднял руку, чтобы отбросить их назад. Рука нащупала только кожу лба, но в зеркале его пальцы поправили волосы. Он услышал, как смеются вокруг довольные люди. Самое удивительное, что уши Джека Ослика свисали ниже подбородка. Пока он смотрел, одно из них шевельнулось. Внезапно подумал: у меня было такое, и вслед за этим. У меня было такое в моей волшебной стране мечты, но в его нормальном мире оно было... Было. Ему тогда только что исполнилось четыре года. В нормальном мире, незаметно для себя он перестал думать о нем, как о реальном мире, у него был большой стеклянный шарик, розовый внутри. Однажды, когда он сидел и играл с ним, шарик покатился по цементной дорожке перед домом. И прежде, чем Джек успел его поймать, угодил в сточную канаву. Он потерян навсегда, — думал мальчик тогда, сидя на бордюрчике, закрыв лицо грязными руками и плача горькими слезами. Но сейчас эта старая игрушка не казалась ему такой удивительной, как тогда, когда ему было четыре, а может даже три года. Джек улыбнулся своим воспоминанием. Изображение в зеркале изменилось, и Джек-ослик стал Джеком-котом. Лицо его вытянулось от удивления. Глаза из коричневых, как у ослика в зоопарке, превратились в зеленые, как у кота Тома. Теперь уже маленькие, покрытые серой шерстью ушки, торчали из макушки, из того же самого места, откуда раньше свисали длинные уши осла. — Вот так-то лучше, — сказал торговец. — Намного лучше, сынок. Мне нравится, когда дети счастливы. — Счастливый ребенок — здоровый ребенок, а здоровым детям легче найти свое место в жизни. Об этом сказано в Библии, и если это не так, то должно быть так. Я, наверное, запишу эти слова в тетрадку, если смогу когда-нибудь наскрести в карманах достаточно денег, чтобы купить ее. Хочешь такое зеркало? — Да, — крикнул Жек, — очень хочу. Он полез за своими палочками, позабыв о бережливости. Сколько оно стоит? Продавец нахмурился и быстро осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Убери деньги, сынок. Засунь их поглубже, чем они лежали. Начнешь лишь деньги доставать, и тут же их потеряешь. Воров и прочей твари немало на базаре. Что-что? А ничего. Оно ничего не стоит. Возьми его. Я дарю. Половина таких зеркал каждый день разбивается в моем фургоне, когда я трясусь сюда, а матери обычно оттаскивают своих детей от зеркал, потому что они не в состоянии их купить. — Ну хорошо, хоть вы этого не отрицаете, — сказал Джек. Продавец посмотрел на него с удивлением, а потом, после небольшой паузы, они оба громко рассмеялись. — Счастливый мальчик с острым язычком, — сказал торговец коврами. — Я хотел бы с тобой встретиться, когда ты будешь повзрослее и посмелее, сынок. Твой язык, мой человечек, мы возьмем с собою, и количество насечек быстренько утроим. Джек хихикнул. Этот парень придумывал стихи намного лучше, чем те рэпмены, записи которых постоянно крутят по Ганг. — Спасибо, — сказал он, — широкая, просто невозможно широкая улыбка оттопырила усы кота в зеркале. — Большое вам спасибо. — Благослови тебя, Господь, — сказал торговец, затем, немного подумав, добавил. — И смотри за своими деньгами. Джек двинулся дальше, аккуратно положив волшебное зеркало в карман Камзола рядом с бутылкой Спиди, и через каждые несколько минут...